Глава 2. Утром я проснулся свежим, отдохнувшим и без малейших проблем в теле. Куда-то отступили боли в суставах, которые периодически беспокоили меня. Зуб, который я должен был пойти лечить в день аварии, внезапно перестал о себе напоминать. Так что ощущение себя молодым и полным сил придало бодрости, и я с радостью даже выполнил небольшую зарядку, прежде чем приступить к завтраку. Такого хорошего настроения, как сегодня, у меня давно уже не было. Поев и убрав все в пищевой комбайн, я нажал третью кнопку, которая убрала все недоеденное вместе с посудой. Сзади послышался шум отодвигаемой панели моей комнаты. Все, идем, тебя переводят в общее помещение. Ко мне зашел незнакомый парень лет 16. И что дальше? Поинтересовался я, протягивая ему ладонь для знакомства. Он проигнорировал мою руку, пожав плечами. «Подходишь к общему табло и просто ждешь, пока там не появится твое имя. Вот и все», — бросил он, поворачиваясь и уходя обратно. Я пошел за ним, оказываясь в уже знакомом месте — в большом зеленом саду посередине станции, где гуляли или сидели группами или поодиночке мужчины и женщины. «Держи!» Доведя меня до огромной панели, которую было видно с любой точки, настолько она была большой, парень взял снизу ее одну книгу, которые там лежали с топками, и протянул мне. Как только я ее взял, он тут же потерял ко мне интерес и пошел по своим делам. Я взял ее и направился к скамейке, стоявшей неподалеку от фонтана, который шумел падающей из него водой. Сев в одиночестве, я открыл книгу. Это было руководство для кандидатов, разделенное на несколько глав. Поняв, что наконец-то ко мне попало хоть что-то, открывающее взгляд на будущее, я тут же углубился в чтение, поскольку информация и правда была важная. Первое, и самое главное, что я прочитал, что можно было выбрать три способа получения своего задания. Первый — выбрать самому из доступных на табло. Для этого нужно было просто взглядом найти нужную строчку и активировать ее. Второй, как и сказал парень, просто ждать, когда система выберет тебе подходящее задание в зависимости от твоего характера и предпочтений. Ну и третье. За каждый день, проведенный на станции, с твоего общего счета снимались выданные баллы. И когда они все заканчивались, тебе рандомно выдавали задания. Переведя взгляд на внутренний интерфейс, я и правда увидел, как в углу, там, где еще утром были нули, появилась цифра — одна тысяча баллов. Как я понял из описания, это был максимум, который мог получить кандидат, если ни в чем не накосячил за эти дни своего пребывания на станции. Моя осторожность все же принесла свои плоды. Хмыкнул я про себя, возвращаясь к чтению. Разница между этими тремя методами получения задания. Была в том, что при первом начислялся максимум из баллов в зависимости от града сложности, который был присвоен этому заданию. И потом при выполнении задания можно было получать повышенные коэффициенты за промежуточные этапы. Во втором случае кандидат получал бонусные баллы только за взятие задания, но уже без повышающих коэффициентов во время его выполнения. В третьем баллы только вычитались, так что мой выбор точно должен был остановиться только на первых двух вариантах. В следующих главах много внимания уделялось транслятору который перемещался на задание вместе с кандидатом и был его единственным связующим звеном со станцией. Его терять категорически не рекомендовалось, поскольку потеря грозила колоссальными штрафами. Но еще что привлекло мое внимание, за стартовые ограничения, которые накладывал на себя кандидат при перемещении на задание, выдавались также большие бонусы. Пока это было непонятно, но очень интересно. Так что я продолжил чтение и выделил главные правила своей новой жизни, которые меня не сильно обрадовали. Это и правда была новая жизнь, в новом теле, в новом времени, и чем меньше ты забирал с собой из прошлого, тем больше тебя за это вознаграждали. Цель задания показывалась только после того, как ты принимал задание, чтобы не было возможности перебирать те из них, что были самыми большими коэффициентами сложности. Но и самое главное, пути назад просто не было. Оказываясь на задании, ты проживал новую жизнь, как мне и обещали. Просто для стимуляции кандидата ему давали возможность улучшить себя существование, тратя на себя выдаваемые бонусные баллы. Имелось возможность улучшать как сам нейроинтерфейс, так и собственные навыки, знания, а также, разумеется, тело. Так что дальше, когда открыл последние 20 страниц книги, я просто офигел от того, на что же конкретно можно было их тратить. Тут расписывались все панельки интерфейса, который сейчас был мне недоступен, а также огромные ветки улучшения своего нейроинтерфейса, тела, получение заданий по нужной области и прочего-прочего. Список был настолько обширен, что я только на его изучение потратил остаток дня. Благо ко мне никто не стал подходить знакомиться, видя, что я погружен в чтение. Закончил я только тогда, когда свет в саду стал приглушенным, а вокруг меня никого не осталось. Отняв голову от книги, я почувствовал голод, поскольку увлекся так, что пропустил обед. «Завтра потеряю 50 баллов со счета», — задумался я, что мне делать дальше. Нужно решить, оставаться ли мне здесь, с надеждой что-то выяснить, или сразу же браться за задание, чтобы не потерять бонусы. Смотря на фонтан, я колебался. Не хотелось сразу бросаться в неизвестность, но разум твердил, что вряд ли мне удастся узнать что-то дельное у таких же, как я. А встреча с неизвестным оператором стоила слишком дорого по очкам. Не зная, что мне это даст, я точно не хотел на нее тратиться. Когда свет в саду стал совсем тусклым, явно намекая, что пора отсюда уходить, Я поднялся со скамьи и направился к панели. Вернув книгу назад, в стопку таких же, я пробежался взглядом по ячейкам, которые горели разными цветами. На зеленых был написан коэффициент «С» с разным количеством бонусных баллов от плюс 100 до плюс 200, на желтых коэффициент B с плюс 300 до плюс 500. На зловеще отливающихся красным виднелась буква «А» и обещалась от плюс 500 до плюс 1000 баллов. Сложности в жизни меня никогда не пугали, иначе я бы не достиг того, чего достиг. Так что, поколебавшись лишь пару секунд, я навелся на самое сложное задание с плюс тысячу бонусных баллов. «Чему бывать тому не миновать», — решил я, выбирая его, и подтверждая, что да, действительно согласен. Перед глазами появилась карта и маршрут с надписью. «Кандидату просьба пройти в операционный зал». Последовав по ней, я поднялся на открывшемся передо мной лифте куда-то выше, но не в ту операционную, где мне вживляли нейроинтерфейс, а туда, где стояло одно единственное кресло посередине зала, вместо подголовника у которого был прозрачный шлем. Кандидату просьба занять место на устройстве перемещения. Контур кресла подсветился зеленым, и мне ничего не оставалось, кроме как подойти и сесть на него. «Кандидат подтверждает желание выбрать задание максимальной сложности?» «Подтверждает», — кратко ответил я. «Подтверждение принято». Через 10 секунд начнется процедура переноса и распределения бонусных баллов. Просим учесть, что первичное распределение необходимо произвести полностью. Бонусные очки, полученные на станции, не переносятся на задание. Это было что-то новое. В книге о таком нигде не упоминалось. Но выбора все равно не оставалось. Так что я согласился, и перед глазами понеслись цифры обратного отсчета. 5, 4, 3, 2, 1... Когда появился ноль, я попал в абсолютную темноту. Пропал свет, звук, но не успел я испугаться, как перед глазами появились новые надписи. Королевство Кастилий и Леона 15 век. Доступный период переноса от 1443 до 1453. Цель задания поиск монет. Тут же показалась серебряная монета на аверсе с лицом неизвестного мне то ли правителя, то ли бога. А на реверсе был изображен орел с расправленными крыльями и надписью на незнакомом языке. За поиск информации о нужной монете будут начисляться дополнительные баллы после ее нахождения. За каждую найденную монету к кандидату будет начисляться по 5000 бонусных баллов. При нахождении нужной монеты ее необходимо поместить в приемник транслятора для отправки на станцию. Необходимо иметь нужные умения у транслятора. За каждую отправленную на станцию монету к кандидату будет начисляться по 10 тысяч бонусных баллов. После этой надписи я понял, почему задание имеет максимальную сложность. Найти какие-то конкретные монеты в том многообразии всего, что делалось на Земле до 15 века, казалось поиском иголки не в стоге сена, а сразу в Тихом океане. Выберите параметры, от которых вы отказываетесь. Появилась следующая надпись, и вот тут я прифигел, поскольку больше всего баллов давали застирание всех старых воспоминаний. Грубо говоря, переносились мозг и нейроинтерфейс не обремененные ни предыдущим опытом, ни навыками, вообще ничем. Интересно, как переносится в этом случае нейроинтерфейс?» — удивился я. «Ведь его вживили в мое тело, а не в тело того, в кого я переселюсь». Ответа на этот вопрос не было, так что пришлось вернуться к меню выбора. За все остальные пункты, как то «забыть владение навыком езды на автомобиле», которое явно не пригодилось бы мне в 15 веке, давали какие-то крохи в виде пяти баллов. В общем-то, и все остальное, что касалось моего нынешнего опыта, оценивалось ровно так же, от пяти до десяти баллов. Дальше, решил я, не став ничего убирать, поскольку это было каким-то разводом. Картинка сменилась, перед глазами предстала карта Пиренейского полуострова с делением на королевство и провинции. Я стал приближать ее, и первой фигурой оказался король под именем Хуан II Кастильский. Реальная фигурка человека в короне и красивой одежде, А рядом с ней количество необходимых бонусных очков для вселения в него. Сто тысяч. Моя невидимая и неощущаемая челюсть на этом моменте явно бы упала на пол, а пока я продвинулся дальше. Следом за ним показались две фигурки молодых девушек с коронами на головах и, видимо, датами их правления, выпавшими на указанный период вселения. Марии Арагонской, 1420-1445, с 50 тысячами очками, и Изабеллы Португальской. 1447-1454 с 75 тысячами очками. Посмотрев на свой скромный счетчик в 2.000 очков, я стал листать быстрее, спускаясь ниже по лестнице дворян королевства. И чем ниже спускался, тем больше портилось мое настроение, поскольку вся высшая знать, приближенная ко двору короля, проходила по 30 тысяч очков. Видимо, об этом говорила Наташа. При виде таких огромных цифр ко мне пришло понимание ранее сказанных слов когда упоминала о заработке дополнительных очков для вселения на своей рекрутской работе. Интересно, сколько ей дают за каждого рекрута, и сколько времени ей потребуется, чтобы накопить, например, эти самые 50 тысяч очков? Что-то мне подсказывает, что очень долго, судя по той жадности, с какой выдавали сейчас эти самые очки. Уверенность в том, что поступил правильно, решив переместиться сразу, а не ждать на станции, поселилась у меня в груди. Так что я решил посмотреть, на что в принципе могу рассчитывать со своими двумя тысячами баллов. И настроение упало еще сильнее. За две тысячи очков я мог рассчитывать на место какого-нибудь сына главы цеха ремесленников, либо простого сельского священника. Всю жизнь проработав в банковской сфере, я откровенно не видел себя кующим подковы, так что стал смотреть, кого еще можно выбрать. Поскольку время было неограниченным, я стал уводить закономерности, пока не понял. Что больше всего баллов требовалось для вселения в того, кто оставил большой след в истории. Наверное, этим компенсировалось вмешательство новой личности в ее ход. Так что взгляд следовало направить на то, чтобы найти личности с наименьшим вкладом, но так, чтобы они были дворянского рода. Уж в том, что такое быть в средневековье простолюдином, я прекрасно отдавал себе отчет. Так что нужно было подбирать место среди дворянства и желательно не последнего. Все же монеты было проще искать, имея хоть какой-то стартовый капитал в виде семьи побогаче. Еще немного покрутив карту, я заметил, что от каждой крупной отделяются фигуры поменьше, словно образуя генеалогическое древо. Выбрав одного дворянина, я убедился, что так оно и есть. Он имел десять детей, и очков для вселения в него требовалась просто куча. Потыкав в его детей, я понял также и то, что если вселиться в младенца, потрачу чуть меньше баллов, чем предпочтя того, кто умер в более зрелом возрасте. Так что мой выбор пал на тех, кто умер в младенчестве. В заданный мне период с 1443 до 1453. И я с удовлетворением нашел подтверждение этой теории в цифрах. Обрадовавшись, снова поднялся выше. Но меня тут же ждал облом. Да, те дети, которые умерли в младенчестве у королей или высшего дворянства, стоили для вселения меньше, чем их живые и плодовитые братья и сестры, но вот моих очков все равно сильно не хватало. Еще нужно потратить максимум очков сейчас поскольку после переноса они все сгорят. Напомнил я себе о предупреждении, сделанном, когда я только сел в кресло. Волна гнева прокатилась по телу, поскольку пришло осознание того, что, даже заработав максимум из возможного на станции, я все равно не могу рассчитывать на что-то приличное при переносе. Может быть, я поторопился, и следовало подождать, когда мне выберут задание полегче? Появилась трусливая мысль, но я постарался ее отогнать. «Давай хотя бы посмотрю, что будет, если выберу сына какого-то городского служащего, пусть из простого сословия», — решил я и пожалел, что нет фильтра, с помощью которого можно было бы упростить себе поиск. Как только я про это подумал, появилась пустая строка с лупой, и я радостно перевел на нее взгляд, раскрывая сначала десятки, а затем и сотни разнообразных фильтров. Задав период, который мне отвели для вселения, и две тысячи своих очков, а также мужской пол, я вскоре убрал оттуда те специальности, которые меня не прельщали. Осматривая кандидатов, я снова и снова настраивал фильтр, пока в выборке не осталось всего около тысячи младенцев, которые были доступны для вселения. Но выбор в основном был между бастардами небогатых родов к бальеру, детьми священников и городских служащих. Все, даже мертворожденные дети Дальго, шли далеко за 2000 очков. И в фильтр, разумеется, не попадали. Семейство Грандов я даже не рассматривал видя количество очков, нужные для вселения в них. Да, задумался я, смотря на сморщенные физиономии младенцев, которые тянули ко мне свои маленькие ручонки. А можно вернуться назад", а назад? – поинтересовался я. К выбору отказа от своих навыков. Страница с карты закрылась, и снова предстала возможность убрать знания за очки. Нажав на кнопку забыть все, кроме задания, я переместился обратно в фильтр, который значительно расширился. Когда у меня на счету добавилось еще две тысячи очков плюсом, сюда попали младенцы из родов побогаче, даже парочка бастардов грандов. Это уже было много интереснее прошлого варианта. Но я старательно отгонял от себя мысль о том, чего лишусь в этом случае. Убрав из поиска две тысячи и оставив только четыре тысячи баллов, я с удивлением увидел, что у меня доступно только десять детей, подходящих под все настроенные фильтры. С высшими дворянами в указанный период мне как-то сильно не везло, только с их бастардами. «В принципе, можно и бастарда выбрать», — задумался я. «Хотя я не знаю, признают его родители или нет. А от этого очень сильно зависит его дальнейшая судьба. И хоть чаще всего богатые аристократы своих нагуленных на стороне детей не забывали, рассчитывать на это после принесенной жертвы как-то не сильно хотелось. А возможности прочитать о судьбе или биографии выбранных кандидатов у меня просто не было. «Верните меня туда, где был выбор отмены параметров», — попросил я поскольку в прошлый раз заметил, что, кроме отказа от своих достоинств, можно было добавить себе еще и недостатки, за которые также добавляли бонусные баллы. Мне что, квазимода, что ли, теперь нужно быть? Ужаснулся я, увидев перечень уродств, которым можно было себя подвергнуть, правда, за весьма солидное вознаграждение. Ладно, просто посмотрю максимум, что можно с этого выжить. Сам успокоил я себя. И с ткнул в недостатки с самыми большими призовыми баллами неблагородное лицо, неблагородный рост, горб, хром на левую ногу, хром на правую ногу, садист, тремор левой руки, тремор правой руки. Я стараюсь не думать, что это за ребенок такой получится. Нажал далее и за все выбранные мне дали еще тысячу очков. Вернувшись снова в фильтр, я с радостью увидел появившихся там детей грандов, и ткнув единственного доступного для выбора сына какого-то герцога с его пятью тысячами нужных для выбора баллов, быстро нажал далее пока сам не передумал. «Выберите вид и возможности транслятора». Появилось новое окно с картинками. И тут я понял, что меня снова поимели. За выбор вида этого самого транслятора, который был важен в новом месте, также требовались баллы. Возможности не брать ничего просто не оставалось. С тоской посмотрев на транслятор в форме оружия, с его тысячу и двумя тысячами баллов, это еще без выбора возможностей самого транслятора, я загрустил. Весь следующий час прошел в том, чтобы попытаться хоть как-то выжить максимум из того, что я мог выбрать из доступных параметров. Но проклятые засланцы, что меня сюда отправили, предусмотрели, если не все, то многое, чтобы загонять кандидатов на новую жизнь в четко очерченные рамки правил. В конце концов выбор сводился всего к трем вещам. Либо ты простолюдин, начинаешь здоровым, сильным, зато очень бедным и никому не нужным. Либо сын кабальеру который вынужден будет рассчитывать только на свой меч, который еще нужно на что-то купить, либо едва живой, уродливый ребенок-аристократа, которому открыта любая дорога, поскольку его семья богата. Не будь проклятого задания по поиску монет, я бы, не раздумывая, остановился на втором варианте, став солдатом удачи. Но вот условие задания, которое предполагало, что через тебя должно проходить сотни тысяч монет, упрямо намекало, что и простолюдин, и сын простого рыцаря, могут потратить большую часть своей жизни просто на то, чтобы подобраться к такой возможности. Да, я смогу больше, чем простой житель, имея нейроинтерфейс. Но насколько? Даже 20 лет, потраченных на то, чтобы попасть на службу какому-то гранду, и уже там попробовать себя показать, просто чтобы появилась возможность добраться до денежных потоков, были большой тратой времени. А сколько для этого придется добираться на самом деле? Этого я не знал, а потому рисковать не мог. Ставки и так были слишком высоки». «С другой стороны, можно попробовать эстезию священника», – задумался я. Но, как правило, и епископами и выше становились не просто людины, хотя попадались и исключения, конечно. «А есть возможность посмотреть, сколько стоят потом эти умения после перемещения?» – поинтересовался я. Но все значки, которые были недоступными, остались затемненными и сейчас, кроме небольшого системного сообщения о том, что все распределенное сейчас, можно будет восстановить потом за баллы выданное во время самого выполнения задания. Этим мне явно намекали, что выбор нужно делать здесь и сейчас, без оглядки на прошлое и будущее. Ладно, сколько я максимум могу потратить на транслятор? Отбросил я невеселые думы и полез обратно в нужное окошко. Так, выберу простой деревянный крест и возможность отправки найденных монет сразу, чтобы получать за это максимум. Сделал я выбор и скривился, когда увидел, что у меня в таком случае остаются свободными только 4500 баллов. Вернувшись еще на шаг назад, я в своем настроенном фильтре поменял только одну строчку с 5000 на 4500 баллов. И перед глазами появился только один доступный мне для переноса младенец, который умер в природах, а потому не оставил никакого следа в истории. Эньего де Мендоса, сын Диего Уртадо де Мендоса и Суарес, де Фигеро и Брианде де Луна. Покрутив его родословную, я понял, что это то, что мне и нужно. Лучшего я просто не смогу найти, поскольку, как ни крути, отец младенца был дворянином из главной ветви рода Мендоса, взрослые члены которого, из-за своего влияния и богатства, стоили огромных баллов для переселения. Что ж, на лучшее я просто не могу надеяться. Покрутив фильтры и так и сяк, я не нашел ничего, что еще можно бы выжить из доступных мне баллов. Что ж, прощай, Евгений Орлов». Надеюсь, там мне хватит баллов, чтобы потом вернуть свое «Я». Вздохнул я, активируя взглядом кнопку «Далее» и подтверждая свой выбор. Перенос с выбранными настройками осуществится через пять секунд. Пять, четыре, три, два, один.